2.10. Да, точка еще не была поставлена. Семестр окончился в пятницу, а в понедельник Стоунер выставил оценки. Эта часть преподавательской работы нравилась ему меньше всех остальных, и он всегда старался разделаться с ней как можно быстрее. Он поставил Уокеру неудовлетворительно и больше о нем не думал. Неделю между семестрами он потратил в основном на чтение первых вариантов двух диссертаций, которые в окончательном виде должны были быть представлены весной. В обеих он увидел много погрешностей, и диссертации потребовали пристального внимания с его стороны. Он почти не вспоминал про эпизод с Уокером. Но через две недели после начала второго семестра ему пришлось о нем вспомнить. Однажды утром он обнаружил в своем почтовом ящике записку от Гордона Финча с просьбой зайти к нему в кабинет в удобное для него Сунера время. Дружба между Гордоном Финчем и Уильямом Стоунером достигла той стадии, какой достигают все подобные многолетние дружбы. Она была непринужденной, глубокой и интимно сдержанной, чуть ли не до обезличности. Они редко встречались во внерабочей обстановке. Хотя Кэролайн Финч время от времени ненадолго заглядывала к Эдит. Когда Гордон и Уильям разговаривали, они вспоминали молодые годы, и каждый представлял себе другого таким, каким он был в прежние времена. У Финча, в его сорок с небольшим, была прямая, но мягкая осанка человека, усиленно старающегося не потолстеть. Лицо тяжеловатое и пока без морщин, хотя щеки начинали провисать, и под затылком плоть круглилась валиком. Его волосы изрядно поредели, и он начал зачесывать их так, чтобы это меньше бросалось в глаза. Когда Стоунер пришел к нему в кабинет, они первые несколько минут вели малозначащую беседу о семьях. Финч вежливо сделал вид, что воспринимает брак Стоунера как нормальный. Стоунер вежливо изумился, что у Гордона и Кэролайн Уже такие большие дети, что младший из двоих ходит в детский сад. После того, как они почти автоматически отдали положенную дань своей давней дружбе, Финч рассеянно поглядел в окно и сказал. «Так о чем я, собственно, хотел с тобой поговорить?» «А, да. Декан Аспиранского колледжа посчитал, что именно мне, как твоему другу, следует обсудить с тобой одну вещь. Ничего серьезного. Он опустил глаза в свой блокнот. «Всего-навсего некий разгневанный аспирант. Он заявляет, что ты поган с ним обошелся в прошлом семестре». «Уокер», — сказал Стоунер. «Чарльз Уокер». Финч кивнул. «Да, он самый. Что там у тебя с ним такое?» Стоунер пожал плечами. Полное впечатление, что он не прочел ничего из списка литературы. Это был мой семинар по латинской традиции. Чтобы завуалировать свое незнание... Он, когда делал доклад, резко отклонился от темы. Я предоставил ему выбор — либо подготовить новый доклад, либо дать мне на проверку свои записки. Но он отказался и от того, и от другого. У меня не было иного выхода, как поставить ему неут. Финч снова кивнул. «Я и представлял себе что-то в таком роде. Мне, ей-богу, досадно тратить время на подобные дела. Но пришлось взять это на контроль» хотя бы ради того, чтобы оградить тебя от неприятностей». «А тут что, какие-то особые трудности?» — спросил Стоунер. «Нет-нет», — заверил его Финч, — «никаких особых трудностей, просто жалоба. Ну, ты знаешь, как это бывает. Уокер, надо сказать, за первый свой аспирантский курс получил только удовлетворительно. Мы можем, если захотим, выгнать его из аспирантуры прямо сейчас». Но мы все же склонны допустить его в следующем месяце к предварительному устному экзамену, и тогда картина будет ясна. Зря я тебя вообще побеспокоил по этому поводу. Они немного поговорили на другие темы. Потом, когда Стоунер уже собрался уходить, Финч непринужденно остановил его: О, чуть не забыл. Я еще кое-что хотел тебе сказать: Президент и Попечительский совет наконец вознамерились что-то решить насчет Клэрмонта. Поэтому со следующего года я, вероятно, буду полноправным деканом колледжа гуманитарных и естественных наук. Я рад, Гордон, сказал Стоунер. Давно пора. Это значит, что нам понадобится новый заведующий кафедрой. У тебя есть какие-нибудь соображения? Нет, ответил Стоунер. Я не думал об этом, честно говоря. Мы можем либо пригласить человека со стороны, либо сделать заведующим кого-нибудь из своих. «Я вот что хочу выяснить. Если мы решим выбирать из имеющихся людей, ты хотел бы занять эту должность?» Стоунер немного поразмыслил. «Я не думал на эту тему, но...» «Нет, нет, я бы не хотел». Облегчение, которое испытал Финч, было до того очевидным, что Стоунер улыбнулся. «Ладно», — сказал Финч, — Я предвидел, что ты откажешься. У тебя масса времени уходила бы на всякую ерунду. На приемы, на светское общение. Он отвел от Стоунера взгляд. Я знаю, что это не твоя стихия. Просто поскольку старик Слоун умер, а Хагенс и, как его там, Купер в прошлом году ушли на пенсию, ты, получается, на кафедре старшей. Но если ты не бросаешь шалочных взглядов, то... Не бросаю, твердо заявил Стоунер. «Заведующий из меня, скорее всего, вышел бы никудышный. Я этого назначения не жду и не хочу». «Хорошо», — сказал Финч. «Хорошо. Это очень сильно упрощает дело». Они попрощались, и Стоунер забыл об этом разговоре на какое-то время. Предварительный устный экзамен был назначен Чарльзу Уокеру на середину марта. Стоунер, к некоему своему удивлению, Получил от Финча извещение, что он включен в экзаменационную комиссию из трех человек. Он зашел к Финчу и попросил заменить его кем-нибудь другим. Ведь он поставил Уокеру неуд, на что аспирант страшно обиделся, заподозрив его в личной неприязни. «Порядок есть порядок», — вздохнул в ответ Финч. «Ну ты сам знаешь, в комиссию входит научный руководитель, преподаватель, который вел один из семинаров, где участвовал экзаменующийся, и специалист какой-либо другой области». Руководитель — Ломакс. Единственный аспиранский семинар, где он участвовал, вел ты. А третьим я выбрал Джима Холланда, новичка. Декан аспиранского колледжа Разерфорд и я будем присутствовать в неофициальном качестве. Я постараюсь сделать так, чтобы все прошло как можно более гладко. Но для Стоунера это было испытание, которое не могло пройти гладко. Как бы ему ни хотелось задавать поменьше вопросов, правила предварительных устных экзаменов были незыблемы. Каждому преподавателю по 45 минут на любые вопросы аспиранту. При этом остальные двое тоже могут участвовать в разговоре. В день экзамена Стоунер нарочно пришел в семинарскую аудиторию на третьем этаже Джесси Холла с небольшим опозданием. Уокер сидел в конце длинного, гладко отполированного стола, вдоль которого расположились четыре экзаменатора — Финч, Ломакс, новый преподаватель Холланд и Генри Разерфорд. Стоунер тихо проскользнул в дверь и занял место в другом торце, напротив Уокера. Финч и Холланд кивнули ему. Ломакс, грузно осевший на стуле, глядел прямо перед собой и постукивал по зеркальной столешнице длинными белыми пальцами. Уокер держал голову высоко, жестко, презрительно. Взгляд, которым он смотрел вдоль стола, был холодным. Разерфорд откашлялся. Э, мистер...» — он сверился с листом бумаги перед ним. «Стоунер?» Разерфорд был щуплый, сутулый, седой человечек. Его брови и даже глаза опускались вниз с наружной стороны, поэтому лицо всегда выражало мягкую безнадежность. Хотя он был знаком со Стоунером много лет, фамилию его он так и не запомнил. Он еще раз откашлялся. «Мы как раз собирались начинать». Стоунер кивнул, положил руки на стол, сплел пальцы и, глядя на них, рассеянно слушал, как Разерфорд нудно произносил обычные вступительные слова к устному экзамену. «Мистер Уокер будет проэкзаменован», голос Разерфорда упал до монотонного ровного гудения на предмет его способности продолжать работу над докторской диссертацией на кафедре английского языка университета Миссури. Такой экзамен сдают все соискатели докторской степени, и он предназначен не только для того, чтобы проверить общую подготовку аспиранта, но и для того, чтобы выявить его сильные и слабые стороны и соответствующим образом направить его дальнейшую работу. Возможны три результата – сдано, условно сдано и не сдано. Разерфорд объяснил, в каком случае ставится каждая из этих трех оценок, и, не поднимая глаз от бумажки, представил, как требует ритуал, экзаменаторов и испытуемого друг другу. Затем отодвинул от себя лист и безнадежным взором оглядел собравшихся. «Принято, — тихо проговорил он, — чтобы первым задавал вопросы научный руководитель. Работая мистера Уокера, руководит...» Он поглядел на бумажку. «Насколько я понимаю, мистер Ломакс. Так что...» Голова Ломакса дернулась назад, как будто он внезапно пробудился от дремоты. Губы тронула улыбка. Он обвел всех моргающими точно сосна, но зоркими и проницательными глазами. «Мистер Уокер, вы намерены писать диссертацию о Шелли и эллинистическом идеале. Вряд ли вы уже продумали тему досконально». «Но хотелось бы, чтобы вы для начала обрисовали нам, так сказать, фон. Почему вы избрали именно эту тему и так далее?» Окер кивнул и бодро заговорил. «Я намереваюсь начать от отказа молодого Шелли от годвиновского детерминизма в пользу более или менее платонического идеала в гимне интеллектуальной красоте». Затем перейти к зрелой трактовке им этого идеала в освобожденном Прометее», где мы видим всеобъемлющий синтез его раннего атеизма, радикализма, христианства и научного детерминизма, и завершить работу рассмотрением заката этого идеала в его поздней поэме «Эллада». Я считаю эту тему важной по трем причинам. Во-первых, тут раскрываются особенности мышления Шелли, что ведет к лучшему пониманию его поэзии. Во-вторых, тут проявляются важнейшие философские и литературные конфликты начала XIX века, что расширяет и уточняет наше восприятие романтической поэзии. В-третьих, тема представляется весьма актуальной для нашего времени, когда мы имеем дело со многими из тех конфликтов, в которых участвовали Шелли и его современники. Стоунер слушал его с растущим изумлением. Невозможно было поверить, что это тот самый человек, что ходил на его семинар. Человек, которого он казался ему знал. Окер говорил ясно, прямо и умно, местами почти великолепно. Ломакс был прав. Если диссертация Окера оправдает обещание, она будет блестящей, теплая, радостная надежда наполнила Стоунера, и он подался вперед, внимательно слушая. Поговорив о теме своей диссертации минут десять, Окер резко умолк. Ломакс мигом задал ему следующий вопрос, и он ответил без промедления. Гордон Финч, поймал взгляд Стоунера, посмотрел на него мягко просительно. Стоунер чуть заметно улыбнулся виноватой улыбкой и слегка пожал плечами. Когда окер снова замолчал, сразу вступил Джим Холланд. Это был худощавый молодой человек, бледный, напряженный, с голубыми глазами немного на выкате. Он говорил нарочито медленно, с подрагиванием в голосе, которое, возможно, было вызвано каким-то внутренним сдерживающим усилием. «Мистер Окер! «Вы немного раньше упомянули годвиновский детерминизм. Какую связь вы усматриваете между ним и феноменализмом Джона Локка?» Стоунер вспомнил, что Холланд занимается XVIII веком. Несколько секунд было тихо. Уокер повернулся к Холланду, снял круглые очки и протер. Его глаза то закрывались, то открывались, нерегулярно мигая. Он надел очки обратно и еще раз мигнул. «Прошу прощения, а вы не могли бы повторить вопрос?» Холланд открыл было рот, но вмешался Ломакс. «Джим?» — повторил он учтивым тоном. «Вы не против, если я слегка расширю ваш вопрос?» Не дождавшись ответа, он быстро повернулся к Океру. «Мистер Уокер, отталкиваясь от всего того, что профессор Холланд подразумевал в своем вопросе, а именно от приятия Годвином Локковских идей о чувственной природе познания, о чистой доске и тому подобном... Отталкиваясь от разделяемого в Годвином мнения Локка, что ложные суждения, порождаемые случайными вспышками страсти и неизбежностью изначального незнания, могут быть исправлены просвещением, отталкиваясь от всего этого, не могли бы вы сказать, как Шелли понимал познание? Точнее, каково было его понимание красоты, выраженное в последних строфах Адонаиса? Холланд, озадаченно нахмурив лицо, откинулся на спинку стула. Окер кивнул и затараторил. Хотя классическими принято считать начальные строфы Адонаиса с их повторяющимися скорбными возгласами, начальные строфы, где Шелли воздает дань своему умершему и столь же великому другу Джону Китсу, где он пишет о мрачном часе, о матери Урании и так далее, классику в полном смысле слова он приберегает для завершающих строф, которые по существу представляют собой величественный гимн вечной идеи красоты. Вспомним знаменитые строки. «Жизнь — лишь собор, чем стеклом разноцветным дано пятнать во множестве огней блеск белизны, которая видней, когда раздроблен смертью свод поддельный». Символика этих строк становится вполне ясна, если рассмотреть их в контексте. «Жить одному, скончаться тьмам несметным», пишет Шелли чуть выше. Вспоминаются столь же знаменитые строки Китса. «В прекрасном — правда, в правде красота». Вот знание земного, смысл и суть. Итак, основа всего — красота. Но красота есть также познание. Эта идея коренится... Голос Уокера лился легко, уверенно. Слова слетали с его быстро движущихся губ так, словно... Стоунер вздрогнул, и зародившаяся в нем надежда исчезла так же внезапно, как появилась. На короткое время он почувствовал себя больным почти физически. Он опустил глаза и увидел межлежащих лежащих рук отражение своего лица в зеркально отполированной ореховой столешнице. Черты были неразличимы. Взгляд воспринимал лишь темный силуэт. Стоунеру показалось, что из глубин твердой древесины навстречу ему вышел какой-то смутный призрак. Ломакс покончил со своими вопросами. Настала очередь Холланда. Слушая, Стоунер не мог не признать, что делалось все мастерски. Ненавязчиво, добродушно, проявляя недюжное обаяние, Ломакс направлял разговор в нужное ему и Уокеру русло. Иной раз, когда Холланд задавал вопрос, Ломакс разыгрывал дружелюбную озадаченность и просил разъяснить его. В других случаях, извиняясь за свой энтузиазм, он дополнял вопрос Холланда собственными соображениями и так вовлекал в беседу Уокера, чтобы тот выглядел полноправным ее участником. Он перефразировал вопросы, всегда с извинениями, изменяя их так, что первоначальный смысл пропадал. Он втягивал Уокера в подобие изощренных теоретических дискуссий, где говорил почти исключительно сам. И, наконец, опять-таки с извинениями, он, порой не дав Холланду закончить вопрос, задавал Уокеру свой собственный, который вёл экзаменуемого туда, куда ему Ломаксу хотелось. Стоунер все это время молчал. Он слушал разговор, который явился вокруг. Смотрел на Финча, чье лицо стало тяжелой маской. Смотрел на Разерфорда, сидевшего с закрытыми глазами и клевавшего носом. Смотрел на сбитого с толку Холланда, на учтиво надменного Уокера, на лихорадочно оживленного Ломакса. Он ждал, когда придет время сделать то, что он должен сделать. Ждал со страхом, гневом и печалью, становившимися все сильнее с каждой минутой он был рад что ни с кем на кого смотрит не встречается глазами наконец время отведенное холланду прошло словно разделяя в какой то мере страх который испытывал Стоунер, финч посмотрел на часы и молча кивнул ему стоунер сделал глубокий вдох вновь глядя на свое призрачное лицо отраженное в столешнице он бесцветным тоном произнес мистер рокер Я хотел бы задать вам несколько вопросов по английской литературе. Это будут простые вопросы, не требующие развернутых ответов. Начну с ранних эпох и буду двигаться вперед хронологически, сколько позволит отпущенное мне время. Не могли бы вы для начала назвать принципы, на которых основано англосаксонское стихосложение? Мог бы, сэр, сказал Локер с каменным лицом. Начнем с того, что англосаксонские поэты, живя в раннем Средневековье, были лишены той тонкости чувств, которые обладали более поздние поэты в английской традиции. Их поэзии, я бы сказал, свойствен примитивизм. Вместе с тем, в этом примитивизме заключены возможности, скрытые от поверхностного взгляда, возможности развития той чувствительности, которая характеризует мистер Уокер, перебил его стонер. Я спросил вас о принципах стихосложения. Вы можете мне их назвать? «Видите ли, сэр», — сказал Уокер, — «оно очень грубое и нерегулярное. Ну, стихосложение я имею в виду». «Это все, что вы можете сказать?» мистер Уокер», — быстро и как-то судорожно показал Стоунеру, вмешался Ломакс. «Это грубость, о которой вы упомянули. Не могли бы вы раскрыть эту характеристику, имея в виду...» «Нет», — твердо проговорил Стоунер, не глядя ни на кого. «Я хочу получить ответ на свой вопрос». Это все, что вы мне можете сказать об англосаксонском стихосложении. Видите ли, сэр, Уокер улыбнулся, и улыбка перешла в нервное хихиканье. Честно говоря, я еще не прошел обязательного курса англосаксонской литературы. И это мешает мне рассуждать на такие темы. Понятно, сказал Стонер. Ну что ж, давайте пропустим англосаксонскую литературу. Назовите, пожалуйста, какую-нибудь средневековую драму, повлиявшую на развитие ренессансной драматургии. Уокер кивнул. Несомненно, все средневековые драмы, каждая по-своему, внесли вклад в выдающиеся достижения эпохи Ренессанса. С трудом верится, что на неплодородной почве средних веков спустя немногие годы возросла драматургия Шекспира и мистер Уокер. Я задаю вам простые вопросы и настаиваю, чтобы ответы были простыми. «Я сделаю вопрос еще более простым. Назовите три средневековые драмы». «Ранние или поздние, сэр?» Уокер снял очки и яростно их протирал. «Любые три, мистер Уокер». «Их так много», — сказал Уокер. «Даже трудно. Была драма «Каждый человек». «А еще? «Не знаю, сэр», — сказал Уокер. Должен признаться в собственной слабости, в тех областях, которые вы... Можете ли вы вспомнить какие-либо другие названия? Просто названия литературных произведений средних веков. Руки Уокера дрожали. Как я уже вам объяснил, сэр, я должен признать свою слабость в тех областях. Ладно, перейдем к Ренессансу. Какой жанр этого периода вы лучше знаете, мистер Уокер? Я лучше знаю... Уокер заколебался и невольно с мольбой посмотрел на Ломокса «Стихи, сэр. Или пьесы. Да, пьесы, пожалуй». «Хорошо. Пусть будут пьесы. Как называется первая английская трагедия, написанная белым стихом?» «Первая?» — Уокер блеснул губы. «Среди специалистов нет на этот счет единого мнения, сэр. Я бы воздержался от...» «Можете назвать хотя бы одну значительную дошекспировскую драму?» «Конечно, сэр», — сказал Уокер. «Был Марло с его мощным стихом. Назовите какие-нибудь пьесы Марло». С усилием Уокер собрался с мыслями. «Но есть, конечно, по праву знаменитый доктор Фауст. И... и... еврей Мальфи». «Фаустус». «И не Мальфи, а мальтийский еврей. А еще, «Честно говоря, сэр... Я только эти две пьесы имел случай перечитать за последний год. Поэтому я предпочел бы не... «Ладно, расскажите мне что-нибудь про мальтийского еврея». «Мистер Уокер», — воскликнул Ломакс. «Если вы не против, я немного расширю вопрос. Если нет...» — мрачно возразил Стоунер, не глядя на Ломакса. «Я хочу получить ответы именно на свои вопросы, мистер Уокер». В отчаянии Уокер начал. «Мощный стих, Марло. Давайте оставим в покое. Мощный стих», устало промолвил Стоунер. «Что происходит в пьесе?» «В пьесе», — заговорил Окер слегка истеричным тоном, — «Марло берется за проблему антисемитизма в тех его проявлениях, что характерны для начала XVI века. Сочувствие, я бы даже сказал, глубочайшее сочувствие». Уокер ошибается и в датировке. Пьеса «Марло. Мальтийский еврей» написана в 1589 или 1590 году и в трактовке авторской позиции. Главный герой пьесы «Еврей Вораво изображен в ней злодеем из злодеев. «Понятно, мистер Уокер. Давайте перейдем к...» «Дайте экзаменующемуся ответить на вопрос!» — закричал Ломакс. «Предоставьте ему хотя бы время для ответа!» «Хорошо», — мягко согласился Стоунер. «Вы хотите продолжить ответ, мистер Уокер?» «Нет, сэр», — сказал Уокер, поколебавшись несколько секунд. Стоунер упорно спрашивал его дальше. Гнев и возмущение, направленные и на Уокера, и на Ломакса, переросли в нем в какую-то болезненную, сокрушенную жалость, направленную на них же. Через некоторое время ему стало казаться, что он покинул оболочку своего тела. Он слышал собственный голос как чужой и этот голос звучал мертвяще, обезличенно. Он услышал, как голос проговорил «Мистер Уокер, вы специализируетесь на XIX веке. О литературе более ранних периодов вы, как выясняется, знаете мало, но, возможно, вы лучше осведомлены о поэтах-романтиках». Он старался не смотреть Уокеру в лицо, но невольно поднимал время от времени взгляд на эту круглую, бледную, зло и холодно уставившуюся на него маску. Уокер коротко кивнул. «Вы знакомы с самыми значительными стихотворными произведениями лорда Байрона?» «Конечно», — сказал Уокер. Охарактеризуйте, пожалуйста, его поэму «Английские барды и шотландские обозреватели». Речь идет о сатирической поэме Байрона, написанной в 1809 году. Несколько мгновений Уокер смотрел на него подозрительным взглядом. Потом торжествующе улыбнулся. «Вот оно что, сэр», — сказал он и энергично кивнул головой. «Понимаю. Теперь понимаю. Вы пытаетесь меня запутать. Ну, конечно, английских бардов и шотландских обозревателей написал не Байрон. Это знаменитая отповедь Джона Китса журналистам, которые пытались очернить его как поэта после публикации его первых стихов. Очень хорошо, сэр, очень». «Достаточно, мистер Уокер», — устало промолвил Стоунер. «У меня нет больше вопросов. Все молчали. Наконец Разерфорд откашлялся, пошелестел бумагами на столе и сказал. ⁇ Благодарю вас, мистер Уокер. Попрошу вас выйти ненадолго и подождать. Комиссия обсудит ваши ответы и сообщит вам свое решение. За те секунды, что Разерфорд произносил эти слова, Уокер вполне обрел уверенность. Он встал и, положив плохо работающую левую руку на стол, улыбнулся всем чуть ли не снисходительно. «Спасибо вам, коллеги!» — сказал он. «Это было очень и очень полезно!» Хромая, он вышел из аудитории и закрыл за собой дверь. Розерфорд вздохнул. «Итак, коллеги, нам есть о чем поговорить?» — спросил он. Опять воцарилось молчание. «Я считаю, он вполне справился с моей частью экзамена», — сказал Ломакс. «И неплохо ответил на вопросы Холланда». «Признаться, я был несколько разочарован тем, как прошла последняя треть экзамена, но, думаю, он изрядно устал к тому времени. Он очень хороший аспирант, но под давлением не показывает всего, на что способен». Он улыбнулся Стоунеру неискренней, обиженной улыбкой. «А вы давили на него, Билл. Вы не можете этого отрицать. Моя оценка сдана. «Мистер Холланд?» — спросил Разурфорд. Холланд смотрел то на Ломакса, то на Стоунера — Он молчал и озадаченно хмурился. «Но, вы знаете, он показался мне ужасно слабым. Мне трудно точно сформулировать», — он сглотнул, испытывая неловкость. «Это мой первый устный экзамен здесь. Я пока не очень хорошо представляю, какие тут критерии, но все таки он выглядит ужасно слабым. Я хотел бы еще немного подумать». Разерфорд кивнул. «Мистер Стоунер?» — Не сдано, — сказал Стоунер. — Это явный провал. — Да бросьте, Билл, ну что вы! — воскликнул Ломакс. Эй Ей Ей-богу, вы слишком строги к парню. — Нет, — ровным тоном произнес Стоунер, глядя прямо перед собой. — Не слишком, и вы это знаете, Холли. — Что вы имеете в виду? — спросил Ломакс. Казалось, он пытался, повышая голос, вдохнуть в него чувства. — Что вы имеете в виду? Позвольте узнать. «Ну, хватит вам, Холли», — утомленно сказал Стоунер. «Он некомпетентен. Это не подлежит сомнению. Я задавал ему вопросы из тех, что задают рядовым студентам, и он не ответил удовлетворительно ни на один. Он лентяй и обманщик. На моем семинаре в прошлом семестре...» «На вашем семинаре!» — Ломакс усмехнулся. «Наслышан, наслышан. Но это другое дело. Мы сейчас говорим о том, как он показал себя сегодня. И совершенно очевидно...» его глаза сузились, что сегодня он отвечал вполне прилично до тех пор, как вы на него набросились. «Я задавал ему вопросы», — возразил Стоунер. «Простейшие из всех, какие мог придумать. Я хотел дать ему наилучшие шансы». Он помолчал и продолжил, аккуратно выбирая слова. «Вы — руководитель его диссертации, вполне естественно, что вы обсудили с ним тему. Поэтому на ваши вопросы по диссертации он отвечал очень хорошо». Но когда мы вышли в другие области... «Что вы имеете в виду?» — крикнул Ломакс. «Вы намекаете, что я, что мы с ним?» «Я ни на что не намекаю. Я просто говорю, что аспирант плохо подготовлен. Не могу считать, что он сдал экзамен». «Послушайте меня», — сказал Ломакс, немного сбавив тон и пытаясь улыбнуться. «То, что я более высокого мнения о нем, чем вы, неудивительно. Он прослушал несколько моих курсов и...» «Ну, впрочем, неважно. Я согласен на компромисс. Хоть это и несправедливо, я готов поставить ему условно сдано. Это значит, что он получит два семестра на то, чтобы подтянуться, а потом...» «Мне кажется, — сказал Холланд с облегчением, — это было бы правильнее, чем просто сдано. Я не знаю этого аспиранта, но он явно не готов». «Отлично», — промолвил Ломакс, усиленно улыбаясь Холланду. «Значит, решено. Мы...» «Нет», — отрезал Стоунер. «Я голосую за Нездано». «Этот чёрт знает что!» — закричал Ломакс. «Вы понимаете, что делаете, Стоунер? Вы понимаете, какие будут для него последствия?» «Понимаю», — негромко сказал Стоунер. «И мне его жаль. Я против того, чтобы он получил степень, и против того, чтобы его допустили к преподаванию в колледже или университете. Я противлюсь этому сознательно. Такой преподаватель — это катастрофа». Ломакс сделался каменно-неподвижен. «Это ваше последнее слово?» — спросил он ледяным тоном. «Да», — сказал Стоунер. Ломакс стряхнул головой. «Что ж, тогда предупреждаю вас, профессор Стоунер. Я этого так не оставлю. Вы допустили... Вы неявно выдвинули некие обвинения. Вы проявили предубежденность, которая... которая... «Коллеги, прошу вас!» — взмолился Разерфорд. Он только что не плакал. «Нам надо помнить, что важно, а что нет. Как вы знаете, чтобы считать экзамен с данным, нужно единодушное решение комиссии. Есть какая-либо возможность устранить разногласия?» Все молчали. Разерфорд вздохнул. «Тогда, увы, у меня нет другого выхода, как объявить...» «Погодите минутку». Это был Гордон Финч. Весь экзамен он просидел так тихо, что о нем почти забыли. Сейчас он немного выпрямился на стуле и, обращаясь к поверхности стола, заговорил усталым, но твердым тоном: «Как исполняющий обязанности заведующего кафедрой, я хотел бы выступить с рекомендацией. Очень надеюсь, что вы к ней прислушаетесь. Я рекомендую отложить выставление оценки до послезавтрашнего дня». «За это время можно будет остыть и все обсудить». «Тут нечего обсуждать», — запальчиво возразил Ломакс. «Если Стоунер хочет, я отдал свою рекомендацию», — негромко сказал Финч. «И вы должны к ней прислушаться. Декан Разерфорд, предлагаю сообщить экзаменующемуся о нашем решении». У окера они увидели удобно устроившемся на стуле в коридоре. Небрежно держа в правой руке сигарету, он со скучающим видом смотрел в потолок. Мистер Уокер обратился к нему Ломакс и заковылял в его сторону. Уокер встал. Он был на несколько дюймов выше Ломакса, и ему приходилось смотреть на него сверху вниз. «Мистер Уокер, мне поручили сообщить вам, что комиссия не смогла достичь согласия относительно результата вашего экзамена. Вы узнаете вашу оценку послезавтра. Но заверяю вас...» Он повысил голос. «Заверяю вас, что вам не о чем беспокоиться. Абсолютно не о чем». Уокер немного постоял, переводя прохладный взгляд с одного преподавателя на другого. Еще раз спасибо вам, коллеги, за доброжелательность», — сказал он. Он встретился глазами со Стоунером, и губы его тронула улыбка. Гордон Финч поспешно ушел, не сказав больше никому ни слова. Стоунер, Разерфорд и Холланд двинулись по коридору вместе. Ломакс остался сзади. Он о чем то увлеченно говорил с Уокером. «Неприятное дело, скажу я вам», — заметил Разерфорд, идя между Стоунером и холдом «Как на него не посмотри, неприятное дело». «Да, это так», — согласился Стоунер и отделился от них. Он стал спускаться по мраморной лестнице, всё быстрее шаг. Выйдя наружу, он полной груди вдохнул ароматный, отдающий дымком предвечерний воздух. Потом вдохнул еще раз, как пловец, вынырнувший на поверхность. После этого он медленно зашагал домой. В середине следующего дня он еще не успел перекусить. Ему позвонила секретарша Гордона Финча и попросила немедленно зайти к нему в кабинет. Войдя, Стоунер почувствовал, что Финч ждет его с нетерпением. Гордон встал и жестом пригласил Стоунера сесть на стул, пододвинутый к столу. «Это насчет Уокера?» — спросил Стоунер. В определенном смысле, ответил Финч. Ломакс попросил меня о встрече на этот предмет. Разговор вряд ли будет приятным. Я хотел поговорить с тобой несколько минут наедине до того, как к нам присоединится Ломакс. Он опять сел и некоторое время крутился туда-сюда во вращающемся кресле, задумчиво глядя на Стоунера. Потом отрывисто сказал: "Ломакс отличный профессионал". Я знаю, согласился Стоунер. В некоторых отношениях, я думаю, лучший на кафедре. Как будто не услышав Стоунера, Финч продолжил. У него есть свои проблемы, но они проявляются не слишком часто, а когда они возникают, он обычно с ними справляется. Сейчас для Склоки момент крайне неудачный. Раскол на кафедре в такое время... Финч покачал головой. Гордон, — сказал Стоунер напряженным тоном. Надеюсь, ты не... Финч поднял руку. «Погоди», — сказал он, — «жаль, что я не дал тебе знать раньше. Но тогда про это нельзя было говорить, это не было утверждено официально. Да и сейчас это из разряда конфиденциальных сведений. Но помнишь, мы несколько недель назад говорили о должности заведующего?» Стоунер кивнул. «В общем так, это Ломакс. Он будет заведующим. Это решено окончательно». «Кандидатуру предложили сверху, но должен тебе сказать, что я ее поддержал». Хм. Он издал короткий смешок. «Правда, я и не мог высказать иное мнение. Но даже если бы мог, все равно поддержал бы. Тогда. Теперь я не так в этом уверен». «Понимаю», — задумчиво проговорил Стоунер. После паузы он продолжил. «Хорошо, что ты мне не сказал. Это вряд ли изменило бы что-нибудь серьезное, но могло затемнить суть дела». Черт возьми, Билл. Да пойми ты, мне плевать на Уокера, на Ломакса, на... Ну ты мой старинный друг. Послушай, я думаю, правда здесь на твоей стороне. Черт, да я знаю, что она на твоей стороне. Но давай посмотрим практически. Ломакс принимает это очень близко к сердцу, и он не отступится. И если дойдет до драки, это будет не подарок. Ты не хуже меня знаешь, что Ломакс — мстительный человек». Уволить тебя он не сможет, но он до хрена всего сможет помимо этого. И в какой-то мере мне придется с ним соглашаться. Он еще раз горько усмехнулся. Мне в изрядной мере, черт бы его подрал, придется с ним соглашаться. Если декан начинает отменять решение заведующего кафедры, ему надо убрать этого заведующего с должности. Если Ломакс выйдет за рамки приличий... Я могу снять его с поста заведующего. По крайней мере, могу попытаться. Возможно, у меня получится, возможно, нет. Но даже если получится, будет драка, которая расколет кафедру, а может быть и весь колледж. А мне, черт побери...» Финчу вдруг стало неловко. Он пробормотал. «Мне, черт побери, надо думать о колледже». Он посмотрел Стоунеру в глаза. «Понимаешь, что я хочу сказать?» На стоунера нахлынула теплая волна чувства, волна уважения и любви к старому другу. Конечно, понимаю, Гордон. Еще бы я не понимал. Хорошо, сказал Финч, и еще одно. Каким-то образом, Ломакс взял нашего президента на поводок и водит его, как собачку. Так что все может еще хуже обернуться, чем ты думаешь. Послушай, вполне достаточно будет, если ты скажешь, что передумал. Можешь даже взвалить все на меня. Говори, что я тебя заставил». «Гордон, вопрос не в том, сохраню я лицо или нет». «Я знаю», — согласился Финч. «Ну, я не то сказал. Но посмотри таким образом. Разве Уокер настолько важен? Понимаю, это дело принципа. Но есть и другой принцип. О нем тоже не надо забывать». «Дело не в принципе», — возразил Стоунер. «Дело Уокера допустить его до преподавания, позволить творить в аудитории, что ему вздумается, это будет катастрофа. «Самое гадство в том, — устало проговорил Финч, — что если у него не выйдет здесь, он может отправиться куда-нибудь еще и там получить степень. Он даже и здесь, возможно, ее получит, несмотря ни на что. Ты можешь и проиграть этот бой, что бы ты ни делал. Мы не в состоянии оградить университет от уокеров. Может, и не в состоянии, сказал Стоунер, но стараться все же стоит. Помолчав, Финч вздохнул. Ладно, нет смысла заставлять ломокса ждать еще дольше. Пора наконец с этим разделаться. Он встал из-за стола и двинулся было к двери, которая вела в маленькую приемную, примыкавшую к кабинету, но Стоунер остановил его, положив ладонь ему на руку. Гордон! «Помнишь, что нам сказал однажды Дэйв Мастерс?» Финч удивленно поднял брови. «А при чем тут Дэйв Мастерс?» Стоунер повернул голову к окну, стараясь вспомнить поточнее. «Мы сидели втроем, и он сказал ну, примерно вот что. Университет, приют, убежище от внешнего мира для обездоленных, для увечных. Но он не имел в виду таких, как Окер. Окер он щел бы... Ну, счёл бы порождением внешнего мира. Нельзя впускать его сюда. Если впустим, сами станем подобны миру. Станем такими же фальшивыми, такими же... Ах, единственная надежда — оградить себя. Финч смотрел на него несколько секунд. Потом улыбнулся. — Сукин ты сын! — сказал он приподнятым тоном. — Ладно, пора пригласить Ломакса. Он открыл дверь, жестом позвал Ломакса, и тот вошел в кабинет. Он вошел такой чопорной, такой официальной походкой, что небольшая хромота на правую ногу была едва заметна. На тонком красивом лице застыло холодное выражение, и голову он держал высоко, так что волнистые, довольно длинные волосы почти касались горба, выступавшего на спине под левым плечом. Не взглянув ни на одного из двоих, Он пододвинул себе стул напротив стола Финча и сел так прямо, как только мог, взирая в промежуток между Финчем и Стоунером. Потом чуть-чуть повернул голову в сторону Финча. Я попросил о встрече втроем по простой причине, сказал он. Я хотел бы знать, пересмотрел ли профессор Стоунер свое вчерашнее ложное суждение. Мы с мистером Стоунером только что обсудили вопрос, отозвался Финч. И разрешить его, увы не смогли ломакс повернулся к Стоунеру и уставился на него его светло голубые глаза были тусклыми словно подернутыми пленкой что ж тогда мне придется выступить с довольно серьезными обвинениями обвинениями голос финча был удивленным и слегка рассерженным вы никогда не упоминали о сожалею сказал ломакс но это необходимо он обратился к Стоунеру. «Вы впервые заговорили с Чарльзом Уокером, когда он попросился к вам в аспирантский семинар. Это так?» «Так», — подтвердил стонер. «Вы приняли его нехоти, если я не ошибаюсь». «Да», — сказал Стонер, «К тому времени уже записалось 12 человек». Ломок сбросил взгляд на бумажки у себя в правой руке. «Но когда аспирант сказал вам, что ему непременно надо участвовать...» Вы нехотя приняли его, заметив при этом, что его участие практически погубит семинар. Это так? Не совсем. Насколько я помню, я сказал, что если добавится еще один человек, то... Ломок смахнул рукой. Это не имеет значения. Я просто хочу увидеть фон. Далее. Во время этого разговора вы поставили под вопрос его способность выполнить требования семинара. Это правда? Холли устало спросил Гордон Финч. «Куда вы клоните?» «Ради чего?» «Прошу вас, дайте мне кончить», — перебил его Ломакс. «Я сказал, что собираюсь выдвинуть обвинения. Вы должны позволить мне их изложить. Итак, не поставили ли вы под вопрос его компетентность?» «Да, я задал ему несколько вопросов», — спокойно ответил Стоунер, «чтобы увидеть, сможет ли он работать на семинаре». «И увидели, что сможет?» «Кажется, я не вполне был в этом уверен», сказал Стоунер. «Мне трудно сейчас вспомнить». Ломакс повернулся к Финчу. «Таким образом, мы установили, первое, что профессор Стоунер взял Уокера к себе в семинар неохотно. Второе, что он попытался воздействовать на Уокера, угрожая, что его участие погубит семинар. Третье, что он как минимум сомневался в способности Уокера выполнить необходимую работу. И четвертое, То, что, несмотря на эти сомнения и на свои весьма недобрые чувства, он позволил ему участвовать в семинаре. Финч с безнадежным видом покачал головой. Холли, все это бессмысленно. Погодите. Ломок сбросил быстрый взгляд на свои записки, а потом с прищуром посмотрел на Финча. Я еще далеко не все сказал. Я мог бы раскрыть суть своих претензий посредством перекрестного допроса. Эти слова он произнес с иронической интонацией. «Но я не юрист. Однако заверяю вас, я готов в случае необходимости конкретизировать свои обвинения». Он сделал паузу, словно собираясь силами. «Я готов продемонстрировать, во-первых, что профессор Стоунер, принимая мистера Уокера в свой семинар, уже испытывал к нему начатки предубеждения. Я готов продемонстрировать далее, что это предубеждение усилилось вследствие возникшего на семинарских занятиях конфликта характеров. Что мистер Стоунер обострял этот конфликт, позволяя другим участникам семинара высмеивать мистера Уокера, а в иных случаях и поощряя их к этому. Я готов продемонстрировать, что это предубеждение не раз проявлялось в высказываниях профессора Стоунера, адресованных учащимся и другим лицам. Что он обвинял мистера Уокера в нападках на одну из участниц, это мистер Уокер всего-навсего выразил противоположное мнение что он не скрывал своего раздражения из-за этих так называемых нападок и, более того, распространялся о глупом поведении мистера Уокера. Я готов продемонстрировать также, что профессор Стоунер, будучи предубеждён, без всякой причины назвал мистера Уокера ленивым, невежественным и нечестным человеком. И, наконец что из всех тринадцати учащихся мистер Уокер был единственным, единственным, кому профессор Стоунер проявил недоверие, что у него одного он требовал текст семинарского доклада. Пусть теперь профессор Стоунер отрицает эти обвинения, если хочет. Хоть по одному, хоть все сразу». Стоунер чуть ли не восхищенно покачал головой. «О, Господи», — сказал он, — «как вы все представили!» к фактам не придерешься, а правда ни единого слова». Ломакс кивнул, словно ожидал такого ответа. «Я готов доказать истинность всего, о чем я говорил. Если необходимо, нетрудно будет опросить участников семинара по одному». «Нет», — резко возразил Стоунер. «Вот это, пожалуй, самое возмутительное, что вы сказали сегодня. Я не позволю втягивать учащихся в эту склоку». «Вас, возможно, не будет выбора, Стоунер» мягко промолвил Ломакс. «Совсем не будет?» Гордон Финч посмотрел на Ломакса и тихо спросил. «К чему вы клоните?» Ломакс пропустил это мимо ушей. Он сказал Стоунеру. «Мистер Уокер сообщил мне, что, хотя в принципе он против этого, сейчас он хочет передать вам текст доклада, который вы подвергли безобразным сомнениям». Он готов подчиниться тому решению, что вынести вы и любые два других квалифицированных преподавателя кафедры, каким бы это решение ни было. Если большинство из троих поставит ему положительную оценку, семинар будет ему зачтен и он останется в аспирантуре». Стоунер покачал головой. Он не мог поднять на ломокса глаз от стыда за него. «Вы знаете, что я не могу на это пойти». «Что ж, прекрасно». Мне не нравится так поступать, но... И если вы не проголосуете иначе, чем вчера, мне придется выдвинуть против вас официальные обвинения. Гордон Финч повысил голос. «Вам что придется сделать?» Холодным тоном Ломакс разъяснил. «Устав университета Миссури разрешает любому преподавателю, работающему на постоянной должности, выдвигать обвинения против любого другого преподавателя на постоянной должности». Если имеются убедительные доводы в пользу того, что обвиняемый проявляет некомпетентность, ведет себя неэтично или не руководствуется в своей деятельности моральными принципами, перечисленными в статье 6 раздела 3 Устава. Эти обвинения и подкрепляющие их свидетельства рассматриваются всем преподавательским составом и в итоге либо признаются достоверными, набрав две трети голосов или больше, либо снимаются, не набрав такого количества. Гордон Финч сидел, откинувшись на спинку стула и открыв рот. Он покачал головой, точно не веря своим ушам. «Послушайте, Холли», — сказал он, — «это ни в какие ворота не лезет. Вы, конечно, шутите». «Заверяю вас нисколько», — возразил Ломакс. «Вопрос весьма серьезный. Это дело принципа. И... и была поставлена под вопрос моя честность. Я имею право выдвинуть обвинение, если считаю нужным». «Вы не сможете добиться признания их справедливыми», — сказал Финч. «Так или иначе, я имею право их выдвинуть». Некоторое время Финч смотрел на Ломакса. Потом тихо, почти дружелюбно сказал ему. «Обвинений выдвинуто не будет. Не знаю, как все это разрешится, да мне, честно говоря, это не особенно важно. Но обвинений выдвинуто не будет. Через несколько минут мы, все трое...» «Выйдем из этого кабинета и постараемся забыть большую часть того, что здесь было произнесено. По крайней мере, сделаем вид, что забыли. Я не допущу, чтобы кафедру втягивали в склоку. Никаких обвинений». «Потому что...» — добавил он нарочито приятным тоном. «Если они будут, не сомневайтесь, я сделаю все от меня зависящее, чтобы вас уничтожить». Я ни перед чем не остановлюсь. Я пущу в ход все свое влияние до последней капельки. Я солгу, если будет нужно, и я подставлю вас, если понадобится. Я сообщаю декану Разерфорду, что решение по мистеру Уокеру остается неизменным. Если вы намерены и дальше настаивать на своем, идите к декану, к президенту, да хоть к Господу Богу. Но в моем кабинете этот вопрос больше не обсуждается. Не хочу больше ничего слышать на эту тему. Пока Финч говорил, лицо Ломакса стало глубокомысленным и спокойным. Когда он кончил, Ломакс кивнул ему почти небрежно и встал со стула. Бросил короткий взгляд на Стоунера, а затем, хромая, прошел через кабинет и покинул его. Несколько секунд Финч и Стоунер сидели молча. Наконец Финч спросил. «И что, интересно, между ним и Уокером такое?» Стоунер покачал головой. «Не то, что ты думаешь», — сказал он, — «а что, не знаю. И, пожалуй, не хочу знать». Десять дней спустя было объявлено, что Холли Сломакс назначен заведующим кафедры английского языка. А еще через две недели преподаватели кафедры получили расписание занятий на следующий учебный год. Стоунер не удивился, увидев, что в каждом из двух семестров Он должен будет вести письменную практику в трех группах первокурсников и читать обзорный курс одной группе студентов второго года обучения. Его углубленный курс средневековой литературы и его аспирантский семинар исключили из расписания. Ему дали то, понял Стоунер, что могли бы дать начинающему преподавателю. Даже хуже в определенном смысле. Его расписание было составлено так, что ему надо было вести занятия в широко разбросанные часы шесть дней в неделю. Он не протестовал, решив работать в следующем году, как будто ничего не произошло. Но в первый раз с тех пор, как он начал преподавать, ему пришло в голову, что ему, может быть, надо перейти в какое-нибудь другое место. Он завел разговор об этом с Эдит, но она посмотрела на него так, словно он ударил ее. «Я не могу». — сказала она. — О, нет, я не могу. Почувствовав, что выдала себя, что обнаружила свой страх, она рассердилась. — Ты в своем уме? А наш дом, наш милый дом, а наши друзья, а школа Грейс? Ничего хорошего для ребенка, если его перебрасывают из школы в школу. — Может быть, я вынужден буду уйти, — сказал он. Он не говорил ей про эпизод с Уокером и Ломаксом, но ему быстро стало ясно, что она все знает. Безответственность с твоей стороны, заявила она. Полнейшая безответственность! Но ее гнев был каким-то неглубоким, в нем чувствовалась странная рассеянность. Бледные голубые глаза, перестав смотреть на него, блуждали по гостиной, останавливаясь то на одном, то на другом предмете, как будто ей нужно было убедиться, что они продолжают существовать. Ее тонкие, слегка припорошенные веснушками пальцы, беспрестанно двигались. «Я знаю, все знаю про твою неприятность. Я никогда не вмешивалась в твою работу, но твое упрямство переходит все границы. Ведь это отразится на мне и Грейс. И, разумеется, ты не можешь требовать, чтобы мы снялись с места и переехали только из-за того, что ты поставил себя в невыгодное положение». «Но как раз из-за тебя и Грейс, отчасти, по крайней мере. Я и думаю об этом. Маловероятно, что я...» Что я далеко продвинусь здесь, если останусь. А! -а, -а отрешенно произнесла Эдит, придав голосу горькое звучание. Неважно. Мы жили бедно все эти годы, можем и дальше так жить. Калека, ты раньше должен был подумать, к чему это может привести. Внезапно ее тон изменился, и она рассмеялась нисходительно, даже с нежностью. Но надо же, какую важность ты придаешь подобным вещам. Ну скажи, что? Что это меняет? Уезжать из Колумбии она не хотела ни под каким видом. Если дойдет до этого, сказала она, они с Грейс всегда могут перебраться к тете Эмми. Ее здоровье чем дальше, тем хуже, и их присутствие будет для нее не лишним. Поэтому он отказался от мысли о переезде почти сразу. Он должен был преподавать и летом, и две группы интересовали его особо. Их ему дали до того, как Ломакс стал заведующим. Он решил уделить им максимум внимания, ведь он знал, что ему вряд ли скоро доведется опять читать этот курс.